Нисса. «Как тебя зовут?» Спросила Нисса у мальчика, что в тот день смог побороть ее силу и подчинить себе весь процесс. Он едва не убил человека, которого все в лаборатории называют господином. Нисса сама не поняла, зачем она решила помочь ему. Но в тот момент она совершенно не думала о том, что это за человек. Она видела мучения и захотела помочь. А самое главное, что она могла это сделать. Она чувствовала это. Ее сила могла нейтрализовать силу мальчика. Как он смог справиться с ее силой, так и она могла справиться с его. Как только кровь мальчика смешалась с ее кровью, Ниса словно родилась заново. До этого момента она просто существовала, совершенно не понимая для чего, полное безразличие к собственной судьбе. Апатия, ограничащая с безумием. В ее жизни не было других цветов, кроме черного, но... Все резко изменилось в тот день в операционной. Мир совершенно неожиданно заиграл множеством ярких красок. Ей захотелось жить. И все это было из-за маленького мальчика, который был лет на пять младше Нисы. Благодаря ему в ней пробудилась сама жизнь. И вот спустя неделю этого мальчика привели к ним и посадили в камеру напротив камеры НИСы. В тот день в операционной она толком не могла разглядеть его. Все случилось слишком быстро, и его уже не было в операционной, когда она помогла тому мужчине. Но от чего то она знала, что они вскоре обязательно встретятся, и вот этот день настал. Хрупкого, совсем маленького мальчика привело сразу три охранника. Его руки и ноги были стянуты пластиковыми наручниками, а на шее висела ядовито-оранжевая коробка автоматического инъектора. Охранники быстро сняли с мальчика инъектор, затем освободили ноги и завели в камеру, так и не став освобождать руки. Похоже, что мальчик может постоять за себя, раз его опасаются взрослые мужики. От этого интерес Ниссы стал еще сильнее. Она с трудом смогла дождаться, когда уйдут охранники, и только после этого заговорила с мальчиком. Она видела, каким взглядом он провожает охранников, и отчего-то ей стало их жалко. Этот мальчик непременно убьет их. Убьет всех, кто посмел издеваться над ним. Нисси самой в этот момент захотелось поквитаться со всеми, кто решил, что она должна жить вот таким образом. Но сделать это без помощи мальчика она не сможет. Слишком слаба она была. Мальчик, услышав голос низ и вздрогнул, и тут же устремил на нее пронзительный взгляд. Словно до этого он и не видел, что двери здешних камер просто зарешочены, и благодаря этому лабораторные крысы могут общаться между собой. Так их называл мистер Битти, или, как его здесь прозвали, третий. Он единственный, кто всегда пытается разговаривать с Ниссой, приободрить ее, сказать ласковое слово, но она всегда игнорировала третьего, не отвечая ему. Его же это совершенно не обижало, и он продолжал разговаривать, заполняя местную тишину. Остальные лабораторные крысы были такими же молчаливыми, как и сама Ниса. Она даже не имела понятия, сколько здесь всего находится пленников. Когда ее выводили из камеры, для чего-то всегда завязывали глаза, а по соседству она видела лишь камеру третьего и две пустых, в одной из которых и поселили этого мальчика. «Ты помогла мне стать сильнее», вместо ответа на ее вопрос произнес мальчик. Он поднял руки, стянутые пластиковыми наручниками, и они вспыхнули голубоватым свечением. Наручники упали на пол камеры, а мальчик подошел к решетке и начал наносить по ней удары этим свечением, чем-то напоминающим лезвие скальпеля. Это было похоже на свечение, что создают местные врачи, когда им нужен скальпель, но свечение мальчика было в несколько раз мощнее и на обеих руках. Он продолжал атаковать прутья, но на них не оставалось и следа. Прошло несколько минут, и свечение исчезло. После этого мальчик отошел от решетки и уселся прямо на пол. «Меня зовут Виктор. Я из рода Велесовых», — представился мальчик. «Велесовых?» — воскликнул третий, который спал, но, услышав слова мальчика, тут же проснулся. Он подлетел к двери, схватился руками за прутья и прильнул к ним лицом, словно пытался просочиться на волю. Но мальчик не услышал слов третьего. Он смотрел только на Ниссу, словно ожидая чего-то от нее. «Меня зовут Нисса, но здесь меня все называют Восьмой. Больше я ничего о себе не знаю. Меня сделали лабораторной крысой три года назад. Я ничего не помню до того момента, как попала в лабораторию». «Как это отвратительно звучит», — поморщился Виктор. «Даю тебе слово, что вытащу нас отсюда» и обязательно убью каждого, кто работает на этого ублюдка из семьи Тан». Виктор говорил очень тихо и совершенно спокойно, но Нисси все равно казалось, что он орёт во всё горло, и она невольно попятилась назад, желая сейчас где-нибудь спрятаться. Этот мальчик пугал ее, но Нисси была уверена, что он сдержит свое слово. Ее жизнь уже дважды резко менялась, и вот сегодня это произошло в третий раз, но она была уверена, что сделает все, чтобы помочь Виктору. «А что произошло в операционной? Как ты смог подавить мою силу и атаковать того господина?» «Просто я пробудился», — произнес Виктор, после чего он уперся руками в пол и начал отжиматься, вновь игнорируя третьего. Мистер Бити не прекращал попыток заговорить с Виктором, пытаясь что-то узнать о Велесовых. Сама Ниса слышала эту фамилию впервые, но, судя по тому, как вел себя третий, это был довольно известный род. Что же в таком случае произошло? Почему мальчик из известного рода оказался в этой лаборатории? Ниса хотела спросить Виктора об этом, но не стала отвлекать его от физических упражнений, будучи уверенной, что он скоро выбится из силы и остановится. Время тянулось. Ниса продолжала ждать. Мистер Битти не оставлял попыток поговорить с Виктором, а последний даже не думал останавливаться. Он работал словно машина, делал сотни повторений самых разных упражнений. Уже приносили еду, но мальчик даже не посмотрел в сторону охранника. Впрочем, и к еде он не прикоснулся. Охранник так и забрал полную тарелку. «Почему ты не стал есть? Ты так не сможешь сдержать свое слово и просто умрешь от голода?» спросила Ниса. И она действительно переживала за Виктора, хотя она сама после того, как попала в лабораторию, также пыталась заморить себя голодом. Сделать этого ей не дали, устроив медикаментозное питание. Так вот, она не хотела, чтобы Виктор тоже проходил через это. Я не ем и не пью уже больше двух месяцев. И насколько ты можешь видеть, чувствую себя просто великолепно. Поэтому можешь не переживать за меня. Все, что мне сейчас нужно, это тренироваться, чтобы стать сильнее. Только так я смогу расквитаться с Киангом и Родом Тан.